Глава пятая. Съесть хомячка. Уровень розыска. Одна звезда. Мрачный город. Вид сверху. Полицейская машина, свующая сиреной, гналась по узким улочкам за двумя автомобилями. Сидящие внутри них молодые бандиты были одеты в черные костюмы с белыми рубашками, носили черные галстуки и темные очки. Они выглядывали из окон и размахивали в воздухе пушками. Машины проезжали мимо телефонных будок и ресторанов, автобусов и пешеходов. Все это выглядело как сцена из видеоигры, но это была реальная жизнь. В доках, стоящих вдоль реки в Данде, машину остановил полицейский. Подойдя, он заметил в руках одного из парней видеокамеру. «Мы снимаем рекламное видео для компьютерной игры под названием Grand Theft Auto», объяснил Беглоу, низкорослый сотрудник DMA с короткими светлыми волосами и в очках. Идея с костюмами и игрушечными пистолетами пришла из фильма «Бешеные псы», и, как объяснил Брайан бэглоу и другие парни из DMA в машине, видео они снимали забавы ради. Коб удивленно поднял брови. «Гранд-Theft Auto? Что это еще за безумная игра?» Коб отпустил парней, но беспокоился он не зря. «Гранд-Theft Auto» или, как ее называли сами разработчики «ГТА», мрачный, урбанистический и полный черного юмора экшен – кардинально отличалась от главной игры того времени — Tomb Raider. Этот приключенческий экшен про Лару Крофт, неудержимую искательницу приключений, во многом похожую на Индиану Джонса, вышел осенью 1996 года и стал величайшим игровым феноменом за многие годы. Игра использовала всю мощь PlayStation, позволяя игрокам прыгать, плавать, стрелять и носиться по горам и склепам. От самой Лары, кореглазой грудастой красотки, было не оторвать взгляд. Худшего времени для релиза GTA и быть не могло. Игры часто оценивались только по внешнему виду, и по сравнению с блестящей Tomb Raider, двухмерные погони с видом сверху казались устаревшими. Руководство BMG хотело закрыть проект. Каждый месяц, по словам Пенна, игру пытались отменить нахуй. Джонс был непреклонен. «Геймплей, геймплей, геймплей», — повторял он. «Графически, может, игра и выглядит бедновато, но я верю, что она изменит мир». К счастью для Джонса, любящая поиграть с нерф пушками команды из БМГ, была на его стороне. К тому же в ней появился новый член, Дэн Хаузер, младший брат Сэма. Отучившись на курсах литературы в Оксфорде, он начал писать вопросы для будущей хитовой игры викторины You Don't Know Jack. Дэн разделял страсть Сэма к GTA. Она, по их мнению, бросала вызов играм про воинов и волшебников, которые ассоциировались с индустрией. «Этой игре было что сказать миру», — говорил он позже ты будто оказывался внутри гангстерского фильма. Решение сфокусироваться на геймплее, а не на графике, было тщательно обдумано. Как и в случае любого творческого начинания, для создания видеоигры необходимо правильно распределить ресурсы. Вычислительная мощность компьютеров была жестко ограничена. Вместо того, чтобы тратить ее на высасывающую все соки привлекательную графику, Диэмэй пошла вопреки интуиции. Все ресурсы были направлены на экшен, физику и искусственный интеллект. Они твердо верили, геймеры их подход оценят. «Неважно, как игра выглядит», — говорил Кинг. «Если она захватывающая и веселая, люди будут играть». Воякам с нерв пушками удалось убедить BMG не отменять игру, а Джонса — держаться намеченного курса. Однако на самом деле ситуация была не из простых. В GTA чего-то не хватало. Машины управлялись черти как. История казалась клишированной и вторичной. Хуже того, игра все время вылетала в самый разгар веселья. Пен говорил, что ситуация — бардак ебучий. Когда ребята из ДМА провели неофициальный опрос внутри компании, где спрашивали, какая игра, скорее всего, провалится, ГТА возглавила список. Телефон в агентстве, как всегда, разрывался от звонков. В Соединенном Королевстве не было пиарщика известнее и скандальнее, чем Макс Клиффорд. Он сделал карьеру, работая пресс-атташе у кучи знаменитостей — от Фрэнка Синатры до Мухаммеда Али. Смекалистый седовласы Клифорд был, как выразился один журналист, главным манипулятором таблоидных СМИ, которого многие консерваторы обвиняли в дискредитации своего правительства после череды широко освещенных скандалов. Пожалуй, самым одиозным событием в карьере Клифорда стало то, как он реанимировал концертный тур молодого певца Фредди Стара в 1986 году, опубликовав в газете Сан статью с заголовком "Фредди Стар съел моего хомячка". Подобно слухам о Бози Осборне, который якобы откусил голову летучей мыши, эта история привлекла столько внимания, что билеты на турне Стара моментально оказались распроданы. клифорд стал пионером новой эры журналистики, в которой публицисты могли проталкивать самые безобразные сюжеты голодной и жаждущей сенсации прессе. Однако в этот день, в 1997 году, звонивший из BMG Interactive не хотел пиарить какую-либо знаменитость или политического деятеля. Ему нужна была помощь в продвижении компьютерной игры Grand Theft Auto, релиз которой был не за горами. Не мог бы клифорд скормить прессе еще одного хомячка? Решение маркетинговой команды BMG Interactive нанять такого влиятельного пиарщика и специалиста по устраиванию скандалов было для игровой индустрии неслыханным. Компания BMG, вышедшая из музыкального бизнеса, посчитала, что немного рок-н-ролла их маленькой панк-игре не повредит. Добродушный глава BMG Interactive Гэри дейл ясно дал понять, что право на ошибку у них не было. GTA вступала на новую территорию, куда ни одна игра еще не заходила. Гротескный преступный мир, где можно было угонять автомобили, убивать кришнаитов, заниматься продажей наркотиков и устраивать хаос. На фоне GTA Лара Крофт была похожей на монашку, но учредительная компания не хотела отправляться в ад. «Бертельсман — очень крупная частная компания», — сказал Дэйл Клиффорду и мы хотим убедиться, что сможем представить содержимое игры с правильной стороны. Ничего подобного мы раньше не делали, и нам нельзя уронить репутацию компании. Нужно убедиться, что мы правильно позиционируем игру, и нас правильно поймут». Прямолинейный и находчивый клифорд призвал BMG забыть о правилах и, напротив, выпячивать криминал в GTA как можно сильнее. «Если это часть игры», — сказал он, — «то это часть игры». Что законно, а что нет, определяет система рейтингов, так же, как в кино и музыке. До тех пор, пока эта система работает, мой совет вам — ничего не бойтесь. Игра понравится не всем, но поклонники у нее найдутся». клифорд посоветовал не просто во всеуслышание заявить о насилии в игре, но и приготовить самого гигантского хомячка и затолкать его СМИ прямо в глотку. Что лучше всего спровоцирует шумиху? клифорд знал, что найдутся замечательные элитарные члены правительства — которые сочтут что-то подобное совершенно непристойным. дейл сообщил об этом своей команде. «Пиарщики рекомендуют не останавливаться, пока мы действуем в рамках закона», — сказал он. Сэму нравился этот план. GTA нужна была такая же дерзкая и смелая маркетинговая стратегия, как и сама игра. Джонс, однако, не был в этом уверен. Он не хотел ипотажа ради ипотажа Сэм и остальные сотрудники BMG, казалось, больше хотели быть рок-звездами, но Джонс не соглашался. Он утверждал, что ему хочется раздвигать границы. «Слушай», — сказал Сэм, — «ты выводишь игры на новый уровень». «Ну да», — ответил Джонс. «Все думают, что игры для детей, а это нет. Она совсем другая, больше похожа на фильм. Мы можем использовать это в маркетинговых целях». Джонс не был столь уверен в успехе. К тому же на горизонте возникла еще одна проблема. Стремясь развивать бизнес, он заключил сделку по слиянию DMA с издательством «Гремлин Интерактив». Пошли слухи, что компания собирается продавать свои акции. Пресса оценила ее стоимость в 55 миллионов фунтов стерлингов и провозгласила Джонса следующим цифровым магнатом Великобритании. Джонс не хотел раскачивать лодку. Другие сотрудники ДМА разделяли его смешанные чувства из-за найма Клиффорда, который собирался продвигать gta исключительно скандалами. Встретившись с Клиффордом, Джонс удивился, насколько тот был уверен в правильности своего плана клифорд рассказал ему о своих влиятельных связях в политике, попросив их навести шумиху там, где требуется. «Мы сделаем так, чтобы нужные люди говорили о том, насколько игра возмутительна, и осуждали ее», — обещал клифорд «Это наделает много шума и, прежде всего, мотивирует молодежь купить игру». Однако, как позже вспоминал Джонс, чем больше клифорд говорил, тем больше он сомневался. «Он мне такой говорит, я предлагаю план на три месяца, нашепчу какому-нибудь лорду, Я вам сейчас такое расскажу, ужас просто, вы бы это видели. Где-то в Шотландии сделали игру, которую все ненавидят, потому что она провоцирует людей давить пешеходов и убивать их. А потом, через три месяца, он говорит, «Игру покажут по телеку в прайм-тайм». А я такой, «Ага, конечно». Но Джонс недолго оставался скептиком. «Все, что он предсказал, сбылось», — рассказывал он позже. «Все началось во время разработки игры, за полгода до ее выхода». 20 мая 1997 года лорд Кэмпбелл из Кроя, бывший министр по делам Шотландии и член межпартийной группы по делам потребителей, рассказал в Палате лордов о скандальной новой компьютерной игре под названием «Гранд Тефтауто». Он объяснил, что в игре можно избивать прохожих, угонять автомобили и сбегать от полиции. «Дети смогут свободно ее купить», — предупредил он. «Не будет ли это угрозой их нравственности?» «Правительство, как и общественность, весьма обеспокоено жестокими компьютерными играми», согласился младший министр внутренних дел Лорд Уильямс из Мостина. «Все компьютерные игры, которые поощряют преступления, способствуют им или демонстрируют сексуальную активность или акты грубого насилия, должны быть одобрены BBFC, Британским Советом по классификации фильмов, который может отказать в классификации. Такой отказ автоматически делает поставки в магазины незаконными». Я понимаю, что общая характеристика, которую выдали дали Grand Auto, верна. Нужно тщательно помнить о порочности этих компьютерных игр. Речь идет не только об упомянутых вами видах деятельности, но и о применении грубого насилия. Мы просто не можем допустить, чтобы детям и молодежи внушили, что нарушение на дорогах или угон транспорта — это приемлемое или веселое занятие», — добавил лорд Кэмпбелл, призвав совет изучить GTA и решить, может ли быть законным релиз такой игры. Угроза была реальной. Недавно Совет отказался оценивать кармагедон мрачную гоночную игру, полную разрушений и насилия, которую рекламировали как «гонку для поехавших», пока в игре не снизят уровень насилия и жести. В противном случае игра не получит рейтинг и, соответственно, не будет продаваться в крупных розничных магазинах. Пока политические дебаты поставляли громкие заголовки, Клиффорд тщательно продумывал сценарий битвы за ГТА, которая разворачивалась в таблоидах. «Криминальная компьютерная игра, которая восславляет бандитов, бегущих с места преступления», – трубила газета Daily Mail. «Представьте, что вы отмороженный вор роскошных машин и прибавьте к этому торговлю наркотиками, взлом автомобилей, ограбление банков и даже убийство полицейских и нелегальных иммигрантов Несмотря на взросление геймеров, само упоминание слова «игра» заставляло бушевать критиков, которые опасались, что gta может испортить неокрепшие юные умы. Пресс-секретарь Шотландской ассоциации автомобильной торговли сказал, «Очень жаль, что таким образом молодежь открывает для себя дорогу к преступности, связанной с автомобилями. Эта игра отвратительна, и родители должны отказаться от ее покупки своим детям», заявил пресс-секретарь общества «Забота о семье и молодежи». Но даже это не решит проблему, потому что дети все равно доберутся до игры. Содержимое игры опасно и заставляет детей думать, что угонять машины и убивать это нормально. «Газеты раскупались, и BMG и DMA скакали верхом на хомячке Клиффорда. Мы обрадовались, когда эти цитаты пошли в народ, потому что они вызывали интерес к игре», — сказал позже дейл Для поддержания разгорающейся шумихи парни запустили рекламную кампанию на радио, где цитировались дебаты в Палате лордов. На игровой конференции парни оставили на автомобилях поддельные парковочные талоны с надписью «Штраф за владение крутой тачкой», Ее обязательно угонят, чтобы на высокой скорости сваливать от полицейских, параллельно отстреливаясь, пока она не разлетится в кучу хлама. Вас предупредили». Ниже красовался логотип ГТА. Желто-оранжевые буквы с языками пламени и слоганом «Не купить преступление». На рекламном плакате ГТА был изображен автомобиль, несущийся по улице. Сбоку перечислялся список преступлений. Убийство, хранение наркотиков, угон, контрабанда, Ограбление банка, взятки полиции, агрессивное вождение, подкуп, вымогательство, вооруженное ограбление, незаконные половые связи, развратное поведение, сутенерство, мелкое воровство и парковка вторым рядом. На обложке Grand Theft Auto был перечислен чуть ли не весь уголовный кодекс. Как сказал Бэглоу, в BBFC шутку не оценили. В другой шутке он сам принял участие. Однажды вечером по пути домой он врезался в дерево. Ничего страшного не произошло. На его повидавшей виды машине осталось несколько небольших вмятин. Однако, когда клифорд услышал об этом, в его глазах вспыхнул огонь. Позже Беглоу открыл газету News of the World и увидел там до смешного раздутую историю про самого себя. «Создатели печально известной игры про автомобили лишили прав», — гласил заголовок. «Разработчик Grand Theft Auto, безумной игры про автомобильное побоище, лишился водительских прав после того, как разбил машину». Программист Брайан Беглоу находился за рулем своего мощного Ford Fiesta XR2, когда машина потеряла управление и врезалась в дерево. Беглоу был арестован и доставлен в суд, где был лишён прав на год за неосторожное вождение. «Обидно, но будет мне уроком», — сказал бизнесмен, который в это Рождество заработает на игре целое состояние. Беглоу шумиха веселило а Джонса не очень. Когда его спросили, как он относится к публикациям, он ответил «Хорошо и плохо». Клиффорд в каком-то смысле справился слишком хорошо. Джонс не мог поверить, сколько людей готовы критиковать еще не вышедшую игру, которую даже в глаза не видели. Его больше не считали поймальчиком, как во времена Леммингс. Пресса жаловалась, что компьютерный гений, разработавший игру-бестселлер Леммингс, оказался в центре скандала, связанного с его новой игрой, которая поощряет игроков за угон автомобилей, наезд на пешеходов и бегство с места преступления. Как позже писали в газете Sunday Times, поразительно, что очаровательную наивность Леммингс и ужасающую кровавую баню Grand Theft Auto придумал один и тот же человек — молчаливый шотландец Дэйв Джонс. Поскольку совет угрожал отказать игре в рейтинге, разработчики начали беспокоиться, что игра не поступит в продажу в прибыльный праздничный сезон. BMG поручила психологу из университета нотингем Трент изучить игру, которую он в итоге одобрил для взрослых. Беглоу отражал нападение прессы, объясняя им, как работает полиция в игре. «У нас есть рамки морали, которых мы придерживаемся», — сказал он. «Каждый раз, когда игрок делает что-то незаконное, это повышает решимость полиции поймать его, и рано или поздно это произойдет. Таким образом, мы подчеркиваем, что преступность никоим образом не поощряется». Наконец, незадолго до выхода игры, пришел вердикт BBFC. «Мы сталкиваемся с новыми проблемами и новыми формами насилия», говорилось в заявлении Совета. Видеоигры такого рода уже привлекли внимание парламента и правительства. Такие игры мотивируют игрока вести себя как преступник и применять насилие в отношении невинных людей. Это беспрецедентный случай. Но запрещать было нечего. Игру одобрили для продажи лицам старше 18 лет. Макс клифорд сорвал куш и вскоре раскрыл карты. За счет этой шумихи мы привлекли внимание 12-13 миллионов человек», — сказал он. «Как вы думаете, писала бы News of the World такие статьи, если бы мы просто выпустили отличную игру? И я вот сомневаюсь». Джонсу хотелось, чтобы люди вынесли из скандала урок. В последние недели до релиза игры команда круглосуточно правила код, чтобы улучшить взаимодействие с автомобилями, каждый из которых теперь обладал уникальной физикой, например, крупные медленнее поворачивали, и исправить ошибки». Он не хотел, чтобы в шумихе их достижения затерялись. «Люди считают, что компьютерные игры предназначены для детей, и это в корне неверно», — утверждал он. «Проблема в том, что люди судят об играх, не имея своего мнения и не разбираясь в их сути. Grand Theft Auto придется по душе даже людям с утонченным вкусом». 28 ноября 1997 года геймеры Англии впервые запустили GTA. Игру планировалось выпустить сначала в Великобритании, а чуть позже в Соединенных Штатах. Игра вышла, когда шумиха уже стихла, и казалось, что ее релиз запоздал. Газета Guardian уже успела назвать ее самой противоречивой игрой последнего десятилетия. В итоге DMA и BMG пожинали плоды тщательно продуманной пиар-компании. Нашуметь как только можешь. Нахальный слоган под логотипом DMA гласил «Презираем правительство, полицейских и родителей». Но реакция не заставила себя ждать. Как и боялись продюсеры GTA, некоторые игроки считали, что по сравнению с такими играми, как Tomb Raider, она выглядела бедновато. Один геймер высказался так. «Ужасная игра с дерьмовым управлением. Графика просто отвратительная. На восьмибитных консолях можно найти игру покрасивее. Когда отвечаешь на звонок, кажется, будто говорит бурундук, а не человек». ребята из BMG такая критика раздражала. «Ну и что за хуйню он несет?» – однажды спросил Дэн. «Если игра веселая, не важно, как она выглядит». Однако, если почитать другие отзывы, становилось видно, что многим геймерам вообще не было дела до графики. «Хотя Grand Theft тауто не соответствует моральным стандартам, она приносит огромное удовольствие, в некотором роде извращенным образом», писал один геймер в своем блоге. «ГТА вызывает привыкание, так как в игре есть огромное количество разнообразных способов прохождения заданий». «ГТА — это отпад!» — расточался другой. «Ты вживаешься в роль лучшего преступника в городе!» По всему Соединенному Королевству начал формироваться небольшой культ преданных поклонников. Однажды ребята из Деймэй нашли сайт, на котором геймеры составили расписание движения поездов, которые случайным образом ездили по городам ГТА. Ходила история о том, как владелец одного магазина, вернувшись на работу, обнаружил, что тот был взломан, а все копии ГТА украдены. Игра не стала хитом, но благодаря сарафанному радио ее продажи продолжали расти, пока другие проекты оказывались забыты. В неделю продавалось примерно по 10 тысяч копий ГТА. Вскоре общее количество проданных экземпляров приблизилось к 500 тысячам. Каждая стоила примерно 50 фунтов стерлингов, что принесло доход в 25 миллионов фунтов. Учитывая, что бюджет игры составил примерно 1 миллион фунтов стерлингов, большая часть которого ушла на выплату зарплат, игра более чем заслужила право на продолжение. Сэм не стал богачом после выхода игры, но он получил признание. Ему было 27, и он давно восхищался Риком Рубином, бунтарем, который заставил музыкальную индустрию жить по новым правилам. Возможно, у Сэма получилось бы сделать то же самое с видеоиграми, Это маленькая шотландская беспредельная фантазия наконец-то усадила его за руль, и он знал, куда хочет отправиться в Либерти-Сити.